лорд стоял, как громом пораженный, и недоуменно смотрел на Дриана. Никогда он еще не видел его таким. Лицо юноши побледнело от гнева, руки были сжаты в кулаки, и глаза метали синие молнии. Он весь дрожал. Дуриан, не надо ничего говорить! Господи, да что это с вами? «Разумеется, я не стану смотреть, раз это вас так волнует», — сухо сказал художник и, круто повернувшись, отошел к окну. «И все-таки это какой-то абсурд не давать художнику смотреть на свою собственную картину. Имейте в виду, осенью я хочу послать ее в Париж на выставку, и, наверное, перед этим понадобится заново покрыть ее лаком». А стал ведь увидеть ее я все равно должен, так почему бы не сделать это прямо сейчас? — На выставку? — Вы хотите ее выставить? — и спросил Дуриан Грей, чувствуя, как холодеет от страха. — Это означало, что весь мир узнает его страшную тайну, и люди будут бесцеремонно заглядывать в самые сокровенные глубины его души, Но это совершенно немыслимо. Что-то нужно немедленно предпринять, чтобы этого не допустить. Но вот что? — Да, в Париж. Надеюсь, против этого вы не станете возражать, — говорил между тем художник. — Жорж пяти намерен собрать все мои лучшие работы и устроить специальную выставку на Рю ДСС. Откроется она в первых числах октября Портрет увезут не более чем на месяц. Думаю, что вы сможете на такое короткое время войти из без него. Как раз в эту пору у вас тоже не будет в Лондоне. И потом, если вы держите его за экраном, значит, не слишком им дорожите». Дориан Грей провел рукой по лбу, покрытому крупными каплями пота. Он чувствовал себя на краю гибели но всего лишь месяц назад вы говорили что ни за что на свете его не выставите, почему вы вдруг передумали? Ведь вы из тех людей, кто не бросает слов на ветер, но оказывается и вы человек настроения, причем ваше настроение абсолютно непредсказуемы. Ведь вы уверяли меня, что ни в коем случае не пошлете портрет на выставку. Надеюсь, вы помните. Это Гарри, например, отлично помнит. Так что же могло измениться с тех пор? Дриан вдруг умолк, и в глазах его блеснул огонек. Он вспомнил, как лорд Генри как-то раз сказал ему, полушутя, «Если когда-нибудь захотите услышать самое противоречивое утверждение, какое только может прозвучать Иисус человека, попросите Безила объяснить, почему он не хочет выставлять ваш портрет. Мне уже объяснял, и я ничего не понял. Не значит ли это, что и у Безила есть своя тайна? Что ж он попытается ее выведать?» «Безил...» Сказал он, подойдя к Холлорду и взглянув ему прямо в глаза. «У каждого из нас есть свой секрет. Откройте мне ваш, и я вам открою свой. Итак, почему вы не хотели выставлять мой портрет?» Художник невольно вздрогнул и проговорил. «Дориан, если я вам это скажу, вы будете смеяться надо мной, и я много потеряю в ваших глазах» а я бы этого никак не хотел. Если для вас так важно, чтобы я никогда больше не видел этот портрет, пусть будет так, ведь у меня есть возможность видеть вас. Если вы хотите скрыть от мира мое лучшее произведение, я возражать не стану, ваша дружба мне дороже славы. — Нет, вы все-таки ответьте на мой вопрос, Боэзил, — настаивал Дариан. Мне кажется, я имею право знать». Он больше не испытывал страха, его место заняло любопытство. Он твердо решил выведать у Холорда его тайну. — Давайте присядем, Дариан, сказал художник, не скрывая своего волнения. — Прежде чем я начну, ответьте мне на один вопрос. Вы не заметили в портрете чего-нибудь странного? Чего-то такого, что сперва, может быть, в глаза не бросалось, но потом внезапно стало заметно. ⁇ Ах, боже мой, Безил ⁇ воскликнул Дурян, дрожащими руками хватаясь за подлокотники и с ужасом глядя на художника. ⁇ Вижу, что заметили. ⁇ Не надо ничего говорить, Дурян. Сначала выслушайте меня.